Глава вторая. 1713 год. Февраль. 3 Москва. Царь выхаживал по комнате большими энергичными шагами, грозно поглядывая на выстроенную по стойке смирно шеренгу лекарей, знахарей и прочих медиков. Всех более-менее опытных и знающих, которых он сумел поймать. Рядом на диване, укрывшись одеялом, сидел Алексей и грустно на них смотрел. Ему было бы даже смешно, если бы не сильное чувство испанского стыда за всю эту весьма глупую ситуацию. Когда Петр Алексеевич тяжело заболел, аристократия начала ходить очень интересными кругами вокруг царевича. Про государя же, казалось, позабыли видимо, списав и просто выжидая, когда лихоманка его приберет. Единственным человеком, который развивал бурную деятельность и пытался хоть как-то вылечить царя, был его сын. На удивление, даже Петр не верил в то, что видел своими глазами. Ведь его смерть делала монархом Алексея, и ему бы просто постоять со скорбным видом в сторонке, но нет как ужаленный носился. Даже пару жалоб на него написали, дескать, одному лекарю зубы выбил, а другого из окна выкинул. Аккуратно на кусты диких роз. Первый теперь отчаянно шепелявил, а второй так ободрался, словно его кошки дикие охаживали. Зачем? Царь не понимал. Однако запомнила Сын ведь его с того света, считай, вытащил в ситуации, когда даже недостаточно расторопные действия вели Алексея к престолу. А ведь он мог вообще ничего не предпринимать или отправиться, например, в монастырь какой, чтобы помолиться о здравии родителя, то есть тихо, спокойно и благочинно дождаться его смерти. Но нет. Он так не поступил. Большего проявления преданности Петр и представить себе не мог, из-за чего многое переосмыслил, очень многое. Он ведь готовился умирать, принял это, смирился, и, умирая, вспомнил слова сына, его дела, и сожалела о своих нередко вздорных или глупых реакциях а тут раз — и выздоровел. Он даже как-то растерялся. Однако же быстро взял себя в руки, собрался и с новым взглядом, посмотрев на окружение, в считанные дни вышвырнул из него всех слишком скользких личностей. И тут заболел Алексей. Несущественно. Обычная простуда в легкой форме. Пётр же испугался. В эти годы ведь любая простуда могла получить развитие вплоть до такой пакости, как воспаление лёгких. Да, Алексей лечился. К этому времени уже более-менее удалось утвердить комплекс мероприятий, считая народной медицины, которые позволяли надёжно купировать развитие такого рода заболеваний. Постельный режим... Регулярные проветривания помещения, всякие настои и прочее. Так что если не геройствовать, как любил сам царь, то угрозы как таковой особо-то и не было. Государя же это вообще не убедило. Так что каждое утро у сына он уже который день собирал консилиум и мучил медицинских работников не со зла но чистого сердца, пугая, между прочим, не только их, но и сына. Ведь эти деятели на нервах иной раз предлагали такое! Хорошо, хоть Петр Алексеевич уже маленько разбирался в вопросе и понимал, что клизмой простуду лечить плохая затея, как и кровопусканием, даже если при этом воодушевленно читать псалмы. В этот раз пронесло. Царь выслушал, посмотрел на сына, который явно шел на поправку и, удовлетворившись, отпустил их. «Может, дела обсудим?» — робко спросил Алексей, опасаясь родительского рвения в этом калистирном вопросе. Его явно требовалось отвлечь и переключить фокус внимания. «Давай ты для начала выздоровеешь полностью!» Так просто лежать и киснуть для здоровья очень вредно. Нужно хотя бы немного шевелиться, гулять. А чего прогуливаться впустую? О делах поговорим. Думаешь? Убежден. На улицу не пошли. Зимний сад уже немного оборудовали, выставив целую батарею всяких растений в катках. Притащили из зоопарка. При нем ведь имелся уже довольно внушительных размеров ботанический сад, расположенный по большей части во всякого рода отапливаемых зимой теплицах. И там довольно бодро накапливался массив растений из американских, африканских и азиатских тропиков. Частью декоративных, но в основном полезных и нужных. Под то же хинное дерево здесь уже целый большой павильон отвели. Вот сюда, В зимний сад отец с сыном и отправились. Благо, что обслуживание всей этой красоты не требовало постоянного участия большого количества людей. И днем там можно было уже вполне уютно погулять и подумать в тишине среди зелени, видя за стеклами снежную белизну. Подошли к воротам. Отдали распоряжение. Немногочисленные работники спешно покинули территорию крыла. И царь с наследником вошли туда, погулять и поговорить. Заодно подышать приятным, свежим от и многочисленных искусственных ручейков с водопадами воздухом. «Я пока болел, много думал над твоим предложением убить Людовика Иосифа. Это так странно было, так неожиданно, так шокирующе. Ты серьезно этого хочешь?» «Хотеть хочу, но делать не собирался. Во всяком случае, пока». «Тогда зачем ты -то у меня спрашивала разрешение?» – удивился Пётр. «А ты думаешь, наш разговор до них ещё не донесли?» «Так это была уловка?» – удивился отец, остановившись. «Ты был так убедителен! Мне казалось, что ты действительно и хочешь убить!» Алексей прошёл немного вперёд. Тоже встал, задумчиво смотря куда-то в пустоту перед собой. «Что ты молчишь?» «Как жаль, что ты это все не можешь увидеть!» Тихо прошептал он. «Что увидеть?» «Это сложно объяснить, пап. Пап? Папа!» Так на рубеже 18 19 веков в том варианте будущего стали называть отца, на французский манер а Так ты про то, что тебе открылось тогда в храме?» Царевич криво усмехнулся. Благо, что стоял спина к отцу. И тот не видел ни эту гримасу, ни глаза, полные боли и тоски от нахлынувших воспоминаний. Столетия за столетием мы хотели быть, как они. Ведь мы плоть от плоти. И, по сути, такие же европейцы, а в чем-то даже больше. Особенно там, в будущем. Только замялся он. Что? Все наши усилия обесценивали. Мы для них всегда оставались варварами, дикарями, темными и дремучими людьми. Что бы мы ни делали, и в довесок отношения такое мерзкое, и смеси ненависти, страха и презрения взгляды снисходительные, будто мы неполноценные существа. Век за веком. Я, небольшой знаток истории, не ведаю, когда это началось. Но ведь в том же 11-12 веках мы все еще были частью единой семьи европейских народов, а потом словно черная кошка пробежала. Такое отношение к нам стало модно, мне кажется, где-то в в 15 16 веках. Да. И с тех пор ничего не менялось столетиями. И в 21-м веке мы были такими же отбросами в глазах европейцев, как и в 19 или в 16 -м. Петр молчал. Романовы вымерли, их сменили Гольштейн-Готорпы. Думаешь, это что изменило? Нет. Просто говном стали считать уже их. «Вымерли?» «В том варианте истории, который я увидел, ты оставил маму ради шлюх. И она воспитала меня в ненависти к тебе и твоим делам. Это закончилось тем, что в какой-то момент меня подбили на восстание против тебя, австрийцы с англичанами. Закончилось это все казнью. Моей». Вполне надо сказать, справедливый. Последним представителем нашего дома была Елизавета. Твоя дочь, рожденная солдатской шлюхой, которую ты приблизил и пригрел во время очередной пьянки. Правила она держава из постели, окружив себя влиятельными любовниками. Потом все. Детей она не оставила, а иные романовы перевелись. Царь молчал. Бледный. Глаза вытаращил, но молчал. Алексей не видел этого, стоя спиной к нему. Но столь сильные эмоции было несложно и почувствовать. он как зубы заскрипели. «Алкоголь, отец. Это всё алкоголь. Он порой с людьми творит такое, что и не пересказать. Как заметил один синий человек...» сначала ты меняешься внешне потом ухудшается сознание и вот ты уже видишь драконов да он еще что-то добавлял вроде утверждения будто все что продается в пятерочке не вино впрочем вряд ли это относится к делу бросай пить пожалуйста ты там от этого умер перед тем как наворотив, что не пересказать. «Ты всё это видел?» — хрипло и как-то надрывно произнес Петр. «Я много что видел. И поэтому хочешь убить помазанников божьих?» Перескочил на старую тему. Алексей помолчал, борис с волной раздражения и желанием чем-то ударить собеседника. Несколько секунд тишины, и сын прошептал, поворачиваясь к родителю «Ты даже не представляешь, как я хочу их убить!» Его глаза говорили сами за себя В них плескалась ненависть, чистая и незамутненная «Людовика и Иосифа? Почему? Нет, всех их!» сжечь там все, оставив лишь радиоактивный пепел и оплавленную землю вместо Европы. Это цивилизация зла, его сосредоточение. Ты и сам прекрасно знаешь про работорговлю и ту боль, что она несла людям. За ней последует наркоторговля, которая унесет многократно больше жизней и прочие мерзости. Бремя белого человека под соусом которого эти уроды будут грабить и убивать всех кого не считали таковым. Потом они пошли дальше и вот уже в начале 20 века эти прекрасные просвещенные люди объявили русских неполноценными и попытались уничтожить Всех чтобы забрать себе наши земли, ведь не человеком она не нужна не так ли? Мы потеряли в той бойне десятки миллионов соотечественников. А перед тем они устроили нам великую смуту, которая унесла не меньше. Даже монголы со своим вторжением столько боли нам не приносили и никогда не хотели такого. А эти твари возжелали. Но они этого еще не сделали. Алексей закрыл глаза и молча отвернулся. «Нельзя судить за то, что еще не сделано. Тем более, что даже люди, что это сотворили, еще не родились. Это несправедливо!» Воскликнул Петр. Царевич вновь промолчал. Он боролся со своими эмоциями. Он редко позволял им охватывать себя. А тут его накрыло. Да так сильно, что аж руки слегка потряхивать стало. Петр все это прекрасно заметил и считал, поэтому дал сыну время. Впрочем, слишком долго молчать царь не смог. «Ты их не убил, Иосифа с Людовиком. Почему? Ты ведь мог ослушаться моего приказа и изыскать способ. Мог, не отрицай. Я тебя знаю. Почему не сделал, если ты их так всех ненавидишь?» «Потому что мне этого мало». «Мало! Убить помазанников Бога!» «Для меня они просто враги», — пожал плечами царевич, не поворачиваясь. А «Если потребуется их ликвидировать, моя рука не дрогнет. Но, повторюсь, мне этого мало. Это слишком просто, примитивно. И мне не хочется уподобляться этим животным». «Что ты задумал?» — тихо прошептал Пётр « «Знаешь, что сказал мудрый Ка, когда встретил бандерлогов?» «Что?» — нахмурился царь. «Кто это вообще? О чем ты?» Сын повернулся. От былых эмоций уже ничего не осталось. Он снова полностью себя контролировал и был нейтрален. «Я знал твое мнение по поводу убийства Людовика и Иосифа». «Максимально добродушно», — произнес Алексей. «Я обратился так официально для того, чтобы ты отказал, а им потом об этом донесли». На контрасте с демонстративной казнью Кульбера. «Зачем? Ты хотел их напугать?» «Понимаешь, я не держу своих людей рядом с ними». Расплылся в максимально многообещающей улыбке. «А ты даже не представляешь, как сложно найти черную кошку в черной комнате, особенно если ее там нет!» Петр помолчал, странно посмотрев на сына. «Он только сейчас осознал, что тот устроил!» И какая безумная лихорадочная охота на ведьм там начнется. Кроме того, добавил сын, теперь они пылинки с тебя сдувать будут. Ведь в их представлении только ты стоишь между мной и ими. С меня, да, но не с тебя. А со мной они попытаются договориться, подмигнул ему сын. «Будь уверен, им сейчас страшно, как никогда, ибо их страх густо замешан на чувстве бессилия и полной беззащитности. А потребность безопасности одна из базовых у человека. Я их ее лишил. Они теперь даже спать нормально не смогут. В горшок, садясь на него, будут заглядывать, проверяя, нет ли там убийцы». «А война?» — нахмурился царь. Ты ведь к ней так отчаянно готовишься. Это все игра? Блеф. Такое поведение называется блефом, но нет. Я действительно готовлюсь. В глубине души я все еще надеюсь, что у меня ничего не получится, и можно будет с чистой совестью предать все там у них огню и мечу. Петр нахмурился еще сильнее, но промолчал. Алексей же начал вышагивать по зимнему саду, напевая широко известную песенку из далекого будущего, полную черного юмора. «Скатертью, скатертью хлорциан стелется и забивается под противогаз. Каждому, каждому в лучшее верится, падает, падает ядерный фугас». «Шутник хренов!» — буркнул царь. Он не понял содержания этой песенки, но вполне догадался о сути. По контексту разговора и настрою сына, но и каким-то отдельным смыслом, который он все ж таки уловил. «Говорят, что смех продлевает жизнь», — пожал плечами сын. «Тому, кто смеется, во всяком случае». «Не слышал» хмыкнул Пётр. Ты уже читал новый доклад Галицына о джунгарах? Ты пробои в Тибете? Да. Как думаешь, устоят? Не берусь даже гадать. Там сложный рельеф, пустынные горы и ситуация. Сделал Алексей неопределенный жест рукой. В отношении шаха ты более скептичен. Джунгары в обороне на хорошо известные привычные местности. Они недурно вооружены, но их мало. Как все сложится, неясно. Слишком многое завязано на удачу. К тому же неясно, кто именно против них воюет. Если, собственно, манджуры, то это опасно, очень опасно. Они крепкие вояки, хоть архаично вооруженные. Могут и размазать джунгаров по Тибету, как сопли по рукаву. А вот если к ним заявились... Вспомогательные части Исхань можно не переживать. Они веками из хорошего железа не делают гвоздей, равно как и добрых одаренных людей в армию не посылают. С шахом и пуштунами все совсем не так. Пуштунов много, они воинственные, вероятно, неплохо вооружены. В горах наступать с армией шаха на такого противника – плохая затея. Очень. Они нанесли пуштунам поражение в пограничных стычках. И ты уверен, что это не уловка Ты настолько в него не веришь? Почему? Потому что это все отчаянно похоже на провокацию и ловушку. Стандартный прием степной. Подразнить, а потом отойти, заманивая в засаду, разве нет? Кроме того, им кто-то поставил много оружия, и они начали восстание очень своевременно. Это все не может быть просто совпадением. Надеюсь, что Аббас понимает, что делает. Я? Нет. Я надеюсь лишь на удачу. На его удачу. Да. Надо бы, как поправлю, съездить к Льву Кирилловичу, как бы нам не пришлось все это расхлебывать. Мучил бы ты его поменьше. Тем более, что войны не будет. Мы этого не знаем, и они должны верить в то, что мы готовимся их всех в пыль стереть. Иначе дипломатии не получится. С ними. С этими два просвещенными людьми можно разговаривать по-человечески, только наступив им ногой на яйца и приставив пистолет к виску. Иначе не понимают. Со слухом у них что-то делается. «Лев Кириллович хворает», — покачал головой царь, недовольный такой формулировкой сына. «Простуда?» «Нет. В груди давид Отдышка. Загнал ты его. Он не молодой уже». Алексей потер глаза с переносицей. «Не знал?» «Нет, он мне ничего не говорил. Не хочет расстраивать». «Расстраивать?» Да это катастрофа будет, если он сейчас умрёт. Чёрт, проклятое сердце. Надо же. Все мы смертные, развёл руками Пётр. У него ведь и наследника толком нет. Сам делами занимается, с головой в них ушёл. А завод архиважный, один из ключевых. Вокруг него большая часть промышленности нашей строится. Он же такой живчик всегда был, чёрт, чёрт, чёрт! Ты подумай о том, кого туда поставить. А если он поправится? Я бы его отправил на покой. Тяжело ему уже. Пусть присматривает, но дела, чтобы кто-то другой вёл. Ты с ним об этом говорил? Нет ещё. Хочу сам поехать на днях. Посмотреть на него как бы его это предложение не добило. Мне кажется, что он держится неплохо в первую очередь из-за понимания своего особого положения в державе и того, что он и его дела нужны всем. Забери у него завод, стержень вытащишь. Скиснет и умрет считанные недели. И что делать? Не знаю. Надо подумать».